Глава 11. Наверное, тебя в тот день не было на занятиях. Наверное, ты болел, скорее прогуливал. Может быть, во всяком случае тебя не было, когда нас всех водили тренироваться в ОСАВИАХИМ, иначе ты точно бы запомнил. Это такой бред, что его невозможно не запомнить. Таня сидела на склоне холма, глядя на белую колокольню, которая возвышалась на противоположном холме, прямо над рекой, и тонула в небе. А Дима стоял перед нею, и поэтому, глядя на колокольню, он то и дело ловил ее внимательный взгляд. «А что он говорил?» — спросил Дима. «Он говорил, послушай, я запомнила до слова». Таня постаралась, чтобы ее лицо приняло бессмысленное выражение, и пробубнила, подражая голосу инструктору из ОСАВИАХИМА. Раньше инструкторы с вами много допускали словесности за счет личного показа и отработки одиночного бойца. Привожу пример, как извращались с их стороны команды. Вроде того, что «приставь заднюю ногу», тогда как у человека есть только правая и левая нога. Откуда-то еще нашли заднюю ногу. Ей ненадолго хватило серьезности в воспроизведении этакого чуда. Дима расхохотался, и она вслед за ним. «Ну как?» — сказала Таня, отсмеявшись. «По-твоему, можно всего этого не замечать? И это не режет слух?» «Режет? Но ты не обращай внимания!» «Я стараюсь, но не могу», — грустно сказала Таня. «Здесь всего этого слишком много. Какая-то сплошная макаронная фабрика». Она думала, что он удивится и спросит, при чем здесь макаронная фабрика? И трудно будет в двух словах объяснить, что она имеет в виду, но Дима сказал, скорее качели. Удивиться пришлось ей самой. «Причем здесь качели?» — спросила она. «Я тоже об этом думал, Таня», — сказал Дима. Трудное всего этого не замечать, ты права. Слишком много всякого дурацкого. Это как на качелях, понимаешь? Качнешься назад и так замутит, что кажется вот-вот...» Он смутился, поправился, но, ну, в общем, плохо себя почувствуешь а потом из самой мёртвой точки качели обратно летят. И так хорошо становится, что сердце замирает. «Ну, это я глупо, конечно, — объясняю, — добавил он, — и непонятно». «Да нет, почему же, — медленно проговорила Таня, — я, кажется, понимаю. А когда качели обратно летят, это что? Ну, это, например, когда встречаешь очень хорошего человека. Не то чтобы гения, а просто доброго, толкового, такого, знаешь, живого» и кажется, что ты до него взлетел. Вот это и есть, как на качелях. Сначала тебе надо попасть в самую тошнотворную точку, ну, вроде того, инструктора из Осавиахима, чтобы потом долететь до самого прекрасного человека. «Но разве по-другому нельзя?» — сказала Таня. «Разве нельзя, чтобы были просто хорошие люди? Обязательно надо, чтобы сначала дураки». Может, и не обязательно, но почему-то получается так, во всяком случае, у нас. Может быть, во Франции, но я там не был. По Франции, задумчиво проговорила Таня. «Да, там по-другому». Она снова вспомнила, воспроизвела в себе то ощущение, которое связывалось у нее с парижской жизнью. Оно было легким, счастливым, многообразным и очень ровным. «Да, именно так». Полета на качелях, вниз до тошноты, а потом вверх до восторга, в нем не было точно. Но разве она хотя бы раз чувствовала восторг за то время, что жила в Москве? «Ты очень умная, — сказала Таня. — Мне жаль, что мы с тобой никогда не говорили прежде, вот так откровенно. Я сказала что-то смешное? — вглядевшись в его лицо, спросила она. — Да нет, что ты, — смутился он. — Ты не смешно говоришь, а красиво, очень необычно. «Немножко не по-русски, да?» — догадалась она. «Это из-за Франции. Мы говорили по-русски дома, но в школе и вообще за порогом дома я, конечно, почти совсем не говорила по-русски. У русских друзей я не бывала, у родителей их тоже было мало. Наша семья жила обособленно от парижского русского общества. Я даже не знаю, почему». «Ты очень красиво говоришь», — повторил Дима. «Я никогда не слышал, чтобы так говорили». «Ну что, отдохнула?» Таня присела на склоне, потому что устала, бродя по тропинкам Коломенского. Дима не обманул ее, здесь и в самом деле было необыкновенно красиво и очень просторно. Людей на этих просторах совсем не было, а поэтому они казались просто бескрайними, ограниченными только рекою и небом. И купола прекрасной белой церкви тоже были похожи на небо, потому что они, эти купола, Были голубые, и на них сверкали золотые звезды. Я отдохнула, кивнула Таня и поднялась с травы. Но мы можем еще погулять. Конечно, если ты хочешь. Я-то сюда часто езжу, и раньше хотел тебя пригласить только... Но, в общем, не решался. Почему? — улыбнулась Таня. Мне казалось, ты надменная. Сказав это, он покраснел и торопливо добавил. Не обижайся. Я не обижаюсь, — снова улыбнулась она. Ты мне подарил прекрасный день, только пропустил из-за меня школу. Ах, ерунда, махнул рукой Дима. Они поднялись вверх по склону и едва оказались на заросшей травой тропинке, с которой сошли, когда Таня устала. «А почему ты часто бываешь в Коломенском?» — спросила Таня. «У тебя здесь какие-нибудь дела?» Она заметила, что Дима снова смутился. Все чувства вообще были очень заметны на его лице. «Извини», — поспешно произнесла она, — «я задала бестактный вопрос, и тебе совсем не обязательно на него отвечать». «Ничего не бестактный, я сюда рисовать езжу». «Ты рисуешь? Как хорошо!» — обрадовалась Таня. «Может, и нехорошо», — возразил Дима. «Ты же моих рисунков еще не видела?» Несмотря на эти слова, видно было, что ему приятна радость, с которой Таня встретила известие о том, что он рисует. «А ты мне их покажешь?» — спросила она. «Да». Гуляли они недолго, подошли к церкви, дверь в нее была заколочена, покружили еще немного по дорожкам, причудливо вьющимся по склонам. Наконец, Таня почувствовала, что ей уже не жаль уезжать отсюда. Простор, который она поняла здесь, словно поселился у нее внутри, и вряд ли это ощущение исчезло бы теперь даже в переплетах городских улиц. Дима сразу заметил, что она уже хочет уехать. Конечно, про ощущение простора, которое в ней поселилось, он догадаться не мог, просто решил, что она устала. «В семь часов трамвай обратный будет», — сказал он. «Поедем?» При этом он посмотрел на солнце, наверное, определяя время, а Таня взглянула на маленькие часики. Их подарили ей к Рождеству родители. Это было еще в Париже и всего год назад — Она вдруг поймала себя на том, что отмечает это беспривычной тоски, с которой думала обо всем, что связано с ее прежней жизнью. Та жизнь была кончена, она это понимала. Но если раньше такое понимание заставляло ее вздрагивать от безысходности, то теперь оно лишь скользнуло по краю ее сознания и только. Обратно плыли по Москве реке почти в полном молчании. Людей на маленьком кораблике было немного, Ведь рабочий день... Тишина была на палубе, и над рекой стояла тишина. Но эта тишина не была безмолвием, потому что была полна каких-то неуловимых и радостных звуков. И даже когда перестали тянуться вдоль реки зеленые холмы, и берега стали гранитными, городскими, даже тогда не исчезло ощущение живой тишины. Наверное, оно было у Тани внутри, и прекрасные стены Кремля над Москвой рекой — и золотая купола его соборов лишь усиливали счастье, которое тоже было теперь у нее внутри. Она взглянула на Диму, он смотрел на бегущую за бортом воду и что-то насвистывал. — Ты поешь? — спросила Таня. — Про что твоя песня? — Она не моя, я к одному художнику хожу, рисунком занимаюсь. Там няня у него дома пела, когда ребенка укладывала. А вообще я не пою, у меня нет ни слуха, ни голоса. Но тогда хотя бы скажи, о чем она попросила Таня. Хотя бы скажи, если не хочешь петь. Мне ведь это интересно. Да ни про что особенное, пожал плечами Дима и проговорил. По ленивой речке около плотины, по ленивой речке солнце светит в спину. В ласковом тенечке под старую сосной позабудь печали, посиди со мной. Он помолчал, потом добавил, не знаю, про что это. Таня тоже не знала. Но от простых слов этой песни, мелодии, которую она так и не услышала, ей стало хорошо и легко, как будто ее наполнили воздухом, как шарик. «Спасибо, Дима», — сказала Таня, когда они остановились возле ее подъезда. «Это был чудесный день, правда? Я тебе за него очень благодарна. И, конечно, я жду увидеть твои рисунки. Не только коломенское, но и вообще». «Могу прямо сейчас показать», — сказал он если ты не очень устала. Я же вон в том доме живу». И он кивнул на соседний, углом стоящий к Таниному, четырехэтажный дом. «Да», — удивилась она, «а я и не знала, что мы соседи. Так я же и говорю, ты ведь после школы сразу домой всегда уходила». «Теперь не буду», — улыбнулась Таня. «И я ничуть не устала. Отнесу домой сумку и сразу же выйду, ладно?» Дима кивнул и протянул Тане ее школьную сумку, Которую носил весь день. Ей показалось, что по его лицу мелькнула радость, но это выражение исчезло так быстро, сменившись обычным для него выражением серьезности, что Таня не была уверена, появлялось ли оно вообще. Я тогда уходить не буду, сказал он здесь тебя подождут, и скоро. И тут Таня почувствовала, что у нее холодеет спина. Ведь она не сказала маме, что едет в Коломенское. Ну да, выбежала из школы, шла по Тверскому бульвару. Потом ее догнал Дима, и, не заходя домой, они сразу пошли на пристань у Каменного моста. И она совсем забыла, что мама ждет ее с обедом и, конечно, волнуется. И мало сказать волнуется, ведь Таня никогда не задерживалась в школе. «Ой, Дима», — испуганно проговорила она, «а я ведь...» «Но договорить...» Объяснить, что, наверное, его рисунки ей сегодня смотреть не придется, Таня не успела. «Димка!» — услышала она у себя за спиной, — «а я ключи забыл». А Берта к врачу пошла и дверь захлопнула. Обернувшись, Таня увидела, что от арки, через которую они с Димой только что вошли во двор, идет... Нет, этого просто не могло быть. Таня даже забыла, что спешит домой. «Через двор?» К ним шел еще один Дима. Он выглядел так ошеломляюще, что та не показалось, будто ее спутник каким-то невероятным образом перенесся обратно подарку, через которую они пять минут назад вошли во двор, а через этот двор идет снова. Но оцепенение ее длилось недолго. Ты ключи, сказал Дима. Тот Дима, который стоял рядом с Таней. Так ведь. «И я забыл. И как мы теперь домой попадем?» Она повертела головой и поняла, что с ее сознанием ничего страшного не произошло, и галлюцинации ее не посещают. Просто на свете существуют близнецы, и именно близнецы стоят теперь прямо перед нею, потому что Димин-близнец уже пересек двор и остановился рядом с братом. И еще, не успев толком разглядеть их, когда они стояли рядом, Таня не выдержала и засмеялась. «Ой!» — воскликнула она. «Вы так похожи!» Я даже испугалась, честное слово. Ей тут же стало неловко за свой глупый смех и возглас, особенно перед деминым братом. Ведь она не была с ним даже знакома. Таня посмотрела на него, чтобы извиниться, и замерла. Как ей могло показаться, что они похожи? Нет, конечно, черты их лиц действительно были схожи, даже, пожалуй, одинаковы. Но разве дело в этом внешнем, легко бросающемся в глаза сходстве? Совсем другой, совсем особенный облик был у Диминого брата. Дерзость в нем была. Дерзость и такой полет, вот что. Такой полет, что от одного взгляда на него захватывала дух. И Таня стояла, замерев, и чувствовала, что дух ее захвачен в самый счастливый плен, какой только бывает на свете.